мейсон вернулся в гостиную дворецкий убиравший со столика поинтересовался а где ваша чашечка с блюдцем сэр мейсон недоуменно пожал плечами куда ты поставил он обвел комнату взглядом и не припомню где не беспокойтесь найдутся я разглядывал картины в коридоре а затем немного прогулялся по дворику хорошо осар кивнул дворецкий как вас зовут спросил мейсон артур артур каутер — Вы также исполняете обязанности шофера? — Да, сэр. — Какая машина у вашего хозяина? — по Паокарт, седан и форт-кабриолет. На это утро у меня распоряжение — подготовить седан. Помните, хозяин сказал, что вы и за руль? — Верно. Так что, пожалуй, вам следует поторопиться, Артур. Дворецкий исчез слышно как подобает хорошо вышкаленному слуге. Моментом позже в дверях появился Кент в пальто и с чемоданом в руке и обратился к адвокату. — Вам бы лучше что тоже надеть пальто, мистер Мэйсон. — Оно в холле, — вспомнил тот. Он прошел в приемную и нашел свои пальто и шляпу. Почти сразу же к ним присоединилась Люсил Мэйс. Кент открыл дверь. Послышался шум работающего мотора, лучи фар скользнули по изгибу подъездной дорожки.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 — Можете начать медовый месяц, но дайте мне знать, где я могу вас найти. — Вы собираетесь преследовать Мэддекса по закону? — спросил Кент. На скулах Мэйсона заходили жулаки. — Я собираюсь прогнать этого парня сквозь строй, — пообещал он, — но, думаю, следует начать с Чикаго. Материал на него находится в том судебном окуле. Вы дадите ему понять, что ни о каких компромиссах не может быть и речи? — Предоставьте Мэддекса мне. Мрачно проговорил мейсон выжимая до полу акселератор. Глава восьмая Пыри Мэйсон легонько постучал в дверь спальни Эдны Хаммер. Она открыла ему и спросила, — Ну, как оставили наших молодоженов? — есть не на седьмом, то уж точно в небе, — ответил он, смехаясь. — Надеюсь, что вы за это не выставите меня отсюда. Входите и выкладывайте все до мельчайших деталей. «Учтите, я женщина, и для нас замужество значит очень многое. Я просто сгораю от любопытства». Мэйсон уселся, улыбнулся и начал. «Мы отправились в аэропорт. Пилот со шлемом, висевшим на руке, подошел и представился. Дверца кабина была открыта, мотор запущен. дяди и мисс Мэйс вошли в самолет. Мы обменялись расхожими шуточками». Мисс Мэйс подарила мне воздушный поцелуй, пилот забрался в кабину, прогнал самолет к взлетной полосе, развернулся, проверил сначала один мотор, потом другой, вырвалил по ветру и взлетел. Солнце только что вставало. Холмы за барбенком казались удивительно голубыми и, да, чуть не забыл, служба погоды обещает хорошую видимость, мягкий ветер, почти неограниченный потолок и хорошие полетные условия на всем пути до Юмы. — Эх, вы напрочь лишенные романтики, адвокаты! — воскликнула она. — А вы чем тут занимались? — спросил мейсон Просто умирала с голоду, — пришел ответ. — Сразу, как только вы, ребята, отчалили, вызвала по телефону такси, чтобы она ожидала меня за углом, затем выбралась через черный ход, приказала отвезти меня в Голливуд, где наспек перекусил Потом вернулась в такси домой и объявила во всеуслышание, что приехала автобусом из Санта-Барбары и голодна, как волк. Я распорядилась насчет завтрака. Через несколько минут он будет готов. — Да, Дворецкий, — предпредил мейсон справлялся насчет чашки из кофе. Я оставил ее у вас, а он это заметил. Девушка насупилась. Чашка здесь, в комнате. Я захвачу ее в патию и оставлю на одном из столиков.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 Эдна хамер уселась на дно и скресила качалок, поставила чашку и блюдце на кофейный столик, критически осмотрелась и заметила. — Похоже, здесь они смотрятся не слишком убедительно. — Почему же, — возразил Мэйсон, — просто ваш дворецкий излишне подозрителен. — А сейчас, когда ваш дядя уехал, какое это может иметь значение? — Имеет, какое! — ответила она. — Я не могу подставить элен Уоррингтон. — Вы не знаете, Баба Пизли. Лену с небесами он разорвет Джерри на клочки, во всяком случае попытается. Она не могла удержаться от смеха, представив, как невзрачные пизли приходят в ярость до такой степени, что набрасывается на широкоплечего Харриса. Эдна забрала чашку и блюдце и прошла несколько шагов до следующего инкрустированного столика и освободила защелку. Крышка откинулась, открыв продолговатую нишу.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 Он покачал головой и закончил, особенно когда этим способностям сопутствует красота. Эдна охотно в рассуждение. Хотел бы я быть прекрасным, но, увы, у меня прелестная фигурка, я об этом знаю, а вот черты лица неправильные В моем лице слишком много оживлений. Думаю, чтобы девушка была по-настоящему красивой, и лицо должно быть спокойным.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 Возможно, я язычница, слегка животная. Боб Пизли говорит, что оно так и есть. Но я не желаю скрывать, что у меня хорошая фигурка. Полагаю, что мне неведома скромность. — Сдается мне, — перебил ее мейсон что у вашего дворецкого штатного уме, уж больно целенаправленно, он к нам приближается.